Глава 38 В подъезде, как всегда, темно и пахнет затхлыми тряпками. Лифта здесь нет, и мы начинаем ускоренный подъем по лестнице. Я стараюсь как можно быстрее преодолеть все ступеньки наверх. Димит тенью следует за мной. Мне не привыкать, в общаге условия лишь немногим лучше, но Димит вообще никак не вяжется с этим местом. И, конечно же, его присутствие напрягает меня очень сильно. Как, по его мнению, я смогу отсюда сбежать? Выпрыгнуть в окно? Или может выбраться через чердак? Ладно, делать нечего. Останавливаюсь перед дверью, обитой облезлым дерматином. Вдыхаю и жму на старенький допотопный звонок. Я не удосужилась предупредить никого о своем приезде, но сегодня воскресенье, надеюсь, что застану папу дома. Ты еще помнишь, что умеешь читать мысли? Как бы между делом интересуется Демит из-за моей спины. Я замираю. А ведь и правда. Я так увлеклась круговертью в своей голове и стремлением поговорить с отцом, что совершенно забыла, что я могу разговаривать теперь иным, более информативным способом, даже со своими родными. Я понимаю, что до этого момента все же отделяла мир, в котором есть Демид, и свою старую жизнь в семье. И еще осознаю, что я ни за что не хочу вот так без спроса рыться в папиной голове. Дверь распахивается, папа, одетый в домашнюю одежду, стоит на пороге. Он видит меня и собирается широко улыбнуться, но тут его взгляд перемещается мне за спину, и улыбка исчезает с его лица без следа. Он хмурится и снова переводит взгляд на меня. «Дочка, здравствуй. Как у тебя дела?» «Пап, привет», — говорю я. «Вот решили заехать. Мне надо с тобой поговорить. А это Демид мой знакомый». Папа кивает и пропускает нас вперед несколько суетливо. Вообще за последнее время он изменился. Движение прерывистое, взгляд бегает по сторонам. Кажется, что он даже стал чуть меньше ростом, и лицо несколько осунулось. Папа, у вас все в порядке? спрашиваю я, когда мы входим в узкую темную прихожую. Да, дочка, все отлично. Как Елена и дети? Хорошо, сейчас они пошли прогуляться в парке. А твое здоровье? Тоже все отлично. «Что ж...» — произношу нерешительно, продолжая приглядываться к папе. «Проходите на кухню», — предлагает он, и я согласно киваю. «Кухня здесь маленькая до да безобразия. Когда в ней оказываемся мы втроем, особенно Демид, она вообще сужается до размеров спичечного коробка. Папа смотрит на нас несколько секунд, а потом кидается к чайнику. «Сейчас чайник поставлю». Начинает суетиться он. Я сажусь на табурет... Димит устраивается на подоконнике с полностью отсутствующим видом и начинает посматривать в окно. Тем не менее я вижу, что папу беспокоит его присутствие. Я размышляю, с чего мне начать разговор и решаю, что начну с самого главного, пока есть такая хорошая возможность и Елена с детьми еще не вернулись с прогулки. Пап, расскажи мне о маме, прошу я. Раздается звон, потому что чашка в руках папы вылетает из рук. Хорошо, что падает на тумбу, а не на пол, иначе бы разбилась. Тянет папа и в очередной раз косится на Демида. Что именно рассказать? Как она умерла? Начинаю с самого волнующего. Ну, я ведь рассказывал тебе сердечный приступ. Да, я помню, ты говорил. Это случилось, когда мне было почти два года. Но мне важно узнать, как именно это произошло. Что ты имеешь в виду? Напрягается отец. Он наливает три чашки чая, но едва ли может переставить их на стол. Руки его мелко подрагивают, и когда он берется за ручки, это становится сильно заметным. Димит отворачивается от окна и наблюдает за его действиями из-под ресниц, чем, кажется, еще сильнее нервирует папу. «Давай помогу», — не выдерживаю я. «Поднимаюсь из-за стола и сама занимаюсь чашками» наши с папой ставлю на стол а третью подношу к демиду и ставлю на подоконник рядом с ним после этого возвращаюсь на свое место за столом итак говорю я едва папа усаживается напротив меня не знаю стоит ли вырошить мне кажется или папа специально тянет время потому что ему не хочется говорить на эту тему если так пойдет и дальше я ничего не узнаю но мне все еще прийти лезть ему в голову и я терпеливо повторяю свой вопрос пап как именно умерла мама это случилось при тебе она в этот момент была дома э -э нет она была в гостях я напрягаюсь у кого у своей подруги она была в отъезде они с подругой решили уехать на несколько дней отдохнуть на природе вот там и произошло мне сообщили новости я был просто в шоке от этого я хмурюсь и кашусь на демида Он витает где-то в своих мыслях, к чаю не притрагивается, как я и ожидала. И что, она поехала отдыхать на природу, оставив свою маленькую дочь одну? Возвращаюсь взглядом к отцу. Не одну? Она оставила ее, то есть тебя, со мной? Что за подруга? У нее есть имя, адрес. Я не знаю, подруга и подруга. Я не знал абсолютно ничего даже о ее родственниках. И у тебя никогда не возникало желания узнать? Да как-то нет. Она не хотела об этом говорить, сказала только, что все умерли. Я и не настаивал, раз такое дело. Хорошо. Ты бы не мог еще раз показать мне все документы касательно ее смерти? Да, но, Ульяш, зачем тебе это? Сама не знаю, зачем. Принеси, пожалуйста, прошу я. Хорошо. Папа кивает и поднимается из-за стола, идет к выходу из кухни. И за ее фото кидаю в догонку. Ты же знаешь, что они не сохранились. Может быть, все же найдутся среди документов. Не могу понять, зачем я это говорю. Знаю же, что ничего нет. У меня было одно мамино фото, и я его очень берегла. У папы в бумагах также лежал тонкий альбом на несколько фото, но в какой-то момент все это исчезло. Однажды несколько лет назад у нас произошел неприятный инцидент. Елена с ребенком, у нее тогда был всего один, пришла домой с прогулки и обнаружила, что замок на двери сбит, вещи были разбросаны и пропала некоторая сумма денег, которая хранилась в квартире на видном месте. Как ни странно, фото тоже исчезли. Долгое время мне казалось, что их могла забрать сама Елена, потому что зачем они грабителям? Лежа по вечерам в кровати, я в деталях представляла, как она рвет их и сжигает, бормоча ругательства, как настоящая злая мачеха из сказки. Но доказательств у меня не было, а игру детского воображения к делу не пришьешь. Но вдруг все же что-то сохранилось, не знаю, нашлось позже. Папа вздыхает и выходит из кухни. Я поворачиваюсь к Демиду. Ты не мог бы выйти в коридор? Интересуюсь я. Папа нервничает при тебе. «А может, его так колбасит от твоих вопросов? О чем он думает?» «Не знаю. Я не пробовала прочитать его мысли». Димит усмехается. «Думаешь, я единственный, кто ничего тебе не рассказывает?» Я отворачиваюсь от него и перевожу взгляд на узорную плитку. Отец возвращается со свидетельством о смерти мамы и некоторыми другими бумагами. Я их просматриваю, но не обнаруживаю ничего нового для себя. Папа молчит с постным видом. Я пялюсь на свидетельство. Присутствие Демида просто выводит из себя. Вздыхаю, а потом, наверное, начинаю краснеть, но все же. О чем еще она хочет у меня спрашивать? Пришла с этим. Я ничего не знаю. Пусть не думают. Да чёрт! Она даже не моя родная дочь. А у меня есть свои жена и дети, родные дети, о которых я должен думать. О них я должен думать, а не о ней. Я и так воспитывал ее столько лет. Мое обещание, данное Кате, выполнено с лихвой. Что еще им от меня нужно?» Эти мысли отца словно удар под дых. Я замираю, уставившись на свидетельство, не в силах пошевелиться. Да, Димит оказался прав. Черт его дири. Только правда, которую я узнаю, мне что-то совсем не нравится. И все же я должна через это пройти, как бы больно мне сейчас не было. «Пап, расскажи мне о маме». Прошу я, продолжая пялиться на гербовую печать, несмотря на то, что перед глазами все расплывается. «Дочка, да особо нечего рассказывать, ты и так все знаешь». Выскочила за меня, уже будучи беременной, но мне тогда было плевать. Она была красавицей, и мне нравилось, и у нее были деньги. А я как раз сидел тогда на мели весь в долгах, вот и закрыл глаза. Ну и жили ведь хорошо, малышку я даже по-своему полюбил пока однажды Катька не исчезла. Записку оставила, что, мол, уезжаю, извини, позаботься о буленьке. Но денег оставила, я не возражал. А через месяц мне сообщили, что труп найден в лесу. Опознание, все дела. Зачем ей это знать? Ни к чему. Я и сам толком ничего не знаю, Ульян. Практически то же, что и ты. Говорит папа вслух. Да, я поняла, пап. Ну что ж. Я складываю документы в стопку и возвращаю стопку отцу, как я продолжаю его называть. «Раз так...» — говорю я и поднимаюсь из-за стола. «Мы, наверное, пойдем. У меня нет необходимости в чтении мыслей, чтобы понять, насколько обрадовался отец. «Да, хорошо. А то Елена с детьми скоро придут. Она просила меня приготовить обед». Я шагаю к выходу, Демид отлепляется от подоконника. Только бы сработало, и они все же от меня наконец отстали. Вдруг прилетает с папиной стороны. Что он имеет в виду? Чуть задерживаюсь в проходе, оборачиваюсь на него. Сразу за мной идет Демид. Папа замыкает шествие. «Иди, иди, Уленька», — говорит папа. А в это время Демид придвигается ближе ко мне. «Ульян, то есть стой, там не разобрано!» Вдруг восклицает папа. Отпихивает Демида и бросается ко мне. Еще споткнешься аккуратнее. А почему у вас, кстати, нет света? Произношу я и делаю следующий шаг. Лампочка перегорела как раз сегодня, а тут вы пришли. Не успел заменить. Ты не обращай внимания. Вот все. И папа кряхтит шурша пакетами. Сейчас можешь спокойно идти вперед. Я пожимаю плечами и делаю шаг, а дальше происходят одновременно две вещи. Меня вдруг начинает тянуть куда-то влево, в сторону, где у нас обычно стояло трюмо. Причем так резко и сильно, что я даже не успеваю среагировать. Зато успевает Демид. В один момент он оказывается рядом, загораживает меня от необъяснимой силы и припечатывает к стене. А дальше я слышу звон разбивающегося стекла и ругань. Демид толкает меня к двери, потом снова раздается звон. А потом он хватает папу буквально за шкирку и подтаскивает к двери, у которой уже стою я. Интересно, что он тебе пообещал, цедит Демид, что ты согласился на предательство родной дочери, или не родной. В руках Демида папа болтается, словно тряпичная кукла, а я вспоминаю, что он сделал с компанией, которая похитила меня, набрасываюсь на его руку. Демид, нет! Он слушается и отбрасывает отца в сторону. Тот ударяется спиной о стену, но это хотя бы не так страшно, как могло бы быть. Дочка, прости. «Произносит папа. Но я ничего не делал. Они просто сказали, что заменят зеркала, только и всего». «Ага. А потом попросили, чтобы ты проследил, чтобы она проходила мимо зеркала одна». Тянет Демид. «Внешне он вроде бы спокоен, но я отчетливо вижу огонь в его глазах. Это пугает. Я решаю, что нужно вывести его отсюда как можно скорее. Остальное потом. Иначе он чего доброго убьет этого человека». «Каким бы он ни был, но он был мне отцом столько лет, и я не могу этого допустить». Димит, я выяснила все, что хотела. Идем. Продолжаю виснуть на его руке и изо всех сил тяну из квартиры. Он слушается. Через секунду мы оказываемся на лестничной клетке и начинаем спускаться вниз. Я тащу Димида за собой так быстро, как только могу. Я уже догадываюсь, что произошло. Отцу в коридоре подменили зеркала и хотели похитить меня с помощью них. Хотели, чтобы я попала в зеркальный лабиринт, как тогда в туалете универа. Чтобы Демид потерял меня. Чтобы... Зачем? Найти самим? Это Кощей подстроил? Когда мы шли в кухню, Демид все время был рядом, и у них не получилось. А вот на обратном пути... Отец-свет специально полез якобы расчищать коридор, а сам хотел оттеснить от меня Демида. Но тот все равно успел. Еще бы ему не успеть. Он только с виду кажется застывшей скалой мышц, но это впечатление обманчиво. У него молниеносная скорость и реакция. Мы вываливаемся на улицу, и только здесь я могу вдохнуть полной грудью и отдышаться. Моё тело все еще испытывает слабость. Так будто на мои конечности и шею сначала накинули пружинистые эластичные ленты и принялись с силой тянуть, а потом резко отпустили. Мой мозг от всех событий тоже не в лучшем состоянии. Демид нацепляет на глаза солнцезащитные очки. Кажется, я начинаю догадываться, зачем он это делает. Чтобы скрыть огонь, полыхающий в его зрачках, а не просто для того, чтобы выпендриться, потому что в них он кажется крутым мачо. Пойдем, Ульяна, пока я не решил туда вернуться», — говорит он жестко, Тянет меня за собой и усаживает в машину, около которой уже трется компания местных девиц-подростков. Я сажусь на сиденье, продолжая размышлять. Получается, что Демид не зря настоял на том, чтобы пойти со мной. Ты... Откуда ты узнал, что так может быть? Накидываюсь на него после того, как он прикуривает одну из девиц, неизвестно откуда взявшейся у него зажигалкой, а потом соизволит усесться в салон. Я не знал. Говорит он и заводит двигатель. Да? Но не исключал. И как ты догадался, что он не мой родной отец? Я прочитала, но вот ты... «Я думаю, твой отец был магом», — произносит Демид, немного помедлив и заодно пропустив простенькую машину, въезжающую во двор, с пенсионером за рулем, но подрезав после этого наглого водителя на крутом джипе. «Иначе никак не объяснить, почему зеркала так сильно на тебя влияют. Ведьмы этого не умеют. Вампиры и демоны могут, но ты не из них». «В чем отличие ведьмы от мага?» «В наборе умений. Маги сильнее. Но магов сейчас тоже не осталось». Они были истреблены еще раньше ведьм. Ты можешь проходить сквозь зеркала, значит, ты демон? Почти, но не совсем. Он выезжает на проспект, и я продолжаю расспросы. А кто? Спроси о чем-нибудь другом. Ладно. Ты и твоя семья тоже приложили руку к этому истреблению. Нам мне зачем было это делать. Чтобы не делиться с ними властью? Вношу предположение. Они бы никогда не стали нам помехой. А кому это нужно? Всем остальным. А вам, значит, нет? Мы, наша семья, так скажем, соблюдает нейтралитет. И что это значит? Это значит, что, по большому счету нам все равно на то, что происходит в мире. Куда бы ты хотела поехать теперь? Или возвращаемся домой? Я бы съездила к маме на кладбище, но оно осталось в том городе, откуда я приехала. Это далеко займет целый день. Да и... не знаю, что это мне даст. Кстати, я в курсе, что ты там был. Ты и твои друзья. Я в курсе, что ты в курсе. Димит отрывается от дороги и кидает на меня взгляд из-под очков. Я краснею. Вы... мы... встретились, когда я примеряла платье к выпускному. Ты пялился на меня. Димит молчит. Не хочешь ничего сказать мне по этому поводу? «Ты выглядела охренительно. Я не мог оторвать взгляда». «По моему телу против воли проносится жаркая волна». «Димит, я не о том. Как вы узнали, что я, ну, ведьма? По каким признакам?» «Мы не знали». «Как это не знали?» Димит пожимает плечами. На его языке это означает, что дальше думай сама». «Я вздыхаю и откидываюсь на сиденье». «Ладно, у меня есть над чем поразмыслить, и без его странных тайн». «О чем он думал?» «Спрашивает вдруг Демит, и я понимаю, что он имеет в виду отца». «Если я не захочу говорить, применишь глаз?» «Нет, можешь не рассказывать. Я примерно догадываюсь. Подумал, может, ты хочешь это обсудить?» «С тобой?» «Ты бы предпочла Кристиана». Демит снимает очки, бросает их на панели и переводит взгляд на меня. Сейчас его глаза, как и обычно, светлые, никакого огня или черноты. «Кстати, о Кристиане. Как он?» — спрашиваю я. «Нормально», — говорит он и отворачивается к дороге. «Почему вы трое стараетесь меня обмануть? Я видела то, что видела». «У тебя был стресс и...» «Прошу, оставь это для кого-нибудь другого», — перебиваю я. «Лучше уж тогда молчи, чем держать меня за ненормальную». Демид замолкает. Отец подумал, произношу немного помедлив, что я не его родная дочь. Об этом ты и сам догадался. Что мама исчезла, а через месяц ее нашли в лесу. Мне кажется... Я не уверена, но мне кажется, та женщина, которую убил ваш Валентин, это могла быть она. Думаю, мне нужно получше порыться в голове Валентина, чтобы узнать наверняка. Мне нужно попасть в его голову так, как я попадала в голову Демида. То есть взглянуть на все его глазами. Тогда я смогу увидеть лицо той женщины и буду знать точно. Я ведь помню, как выглядела моя мама. И если это окажется она, что он ее убил, мне нужно самой уничтожить старика. Отомстить за маму. А заодно избавить себя от проблем. Как-то добиться, чтобы он ответил за все. Но сначала мне необходимо научиться глазу. О чем задумалась? Спрашивает Демид. Я понимаю, что рот не открывается против воли, и благодарю Бога за то, что он не принуждает меня отвечать. «Ты обещал посадить меня за руль», — говорю я. «А потом не ругать, если я вдруг поцарапаю твою машину или нас остановит ДПС. Последнего он не обещал, но, я надеюсь, так и будет». Димит усмехается. «Само собой, что я не буду тебя ругать, когда есть другие, гораздо более приятные способы наказания». «Ты о чем? Хмурюсь я, если поцарапаешь машину, будешь должна мне поцелуй. Что? Ну уж нет, тогда я лучше и дальше посижу на пассажирском. Старайся получше, и тебе не придется целоваться со мной. Я отказываюсь. Но Демид все равно останавливает машину у обочины. Я снова отрицательно верчу головой. Нет, не рассчитывай. Я думал, ты смелее. А если придется удирать от погони. А ты не умеешь водить. Ладно. Сдаюсь я. Мы одновременно выходим из машины и меняемся местами.